Глава 16. После этой ночи проведённой в бесна Мне и хотелось, и страшно было снова увидеться с мистером Рочестером. Я жаждала услышать его голос, но боялась встретиться с ним взглядом. Всю первую половину дня я ежеминутно ожидала его появления. Хотя он и был редким гостем в классной комнате, но все же иногда забегал на минутку, и мне почему-то казалось, что в этот день он непременно появится. Однако утро прошло, как обычно, Ничто не нарушило моих мирных занятий с Аделью. Вскоре после завтрака я услышала какой-то шум в комнате рядом со спальней мистера Рочестера, а затем голос миссис Фэйрфакс, Ли и кухарки, жены Джона и даже грубоватый бас самого Джона. До меня донеслись восклицания. «Какое счастье, что хозяин не сгорел в постели! Опасно оставлять на ночь зажженную свечу!» «Слава богу, что он не растерялся и схватил кувшин с водой!» «Удивительно, как это он никого не разбудил!» «Надеюсь, мистер Рочестер не простудился, он ведь остаток ночи провел на диване в библиотеке!» Ко всем этим разговорам вскоре прибавился шум уборки, за стеной мыли и скребли, передвигали мебель, и когда я проходила мимо спальни мистера Рочестера, спускаясь вниз обедать, Я увидела в открытую дверь, что всё там снова приняло обычный вид, только с кровати были сняты занавески. лии стояла на подоконнике, протирая закопчённые дымом стёкла. Я только что собралась заговорить с ней, чтобы узнать, как ей объяснили вчерашний пожар, но, сделав несколько шагов, увидела в комнате ещё фигуру. В кресле возле кровати сидела какая-то женщина и пришивала кольца к новым занавескам. Это была никто иная, как Грейс Пол. Как обычно замкнутая и угрюмая, в коричневом шерстяном платье, клетчатом переднике, белой косынки и чепце она казалась всецело погруженной в свою работу. Ни на низком лбу, ни в будничных чертах ее лица не было и намека на тот ужас, то растерянность или ожесточение, которые естественны для женщины, покушавшейся на убийство, и уличённый в этом. Я была поражена, потрясена. Почувствовав мой пристальный взгляд, она подняла голову, но ничто не дрогнуло, ничто не изменилось в её чертах, не выдало ни волнения, ни сознания виновности, ни страха перед карой. Она сказала «Доброе утро, мисс!» Как всегда флегматично и кратко, а затем, взяв ещё кольцо и тесьму, продолжала шить. Сейчас испытаю ее, — решила я. Такое притворство превосходит мое понимание. «Доброе утро, Грейс», — сказала я. «Что здесь случилось?» Несколько минут назад мне послышались какие-то разговоры. Просто хозяин ночью читал в постели, потом заснул, а свеча осталась гореть, и занавеска вспыхнула. К счастью, он проснулся, когда пламя еще не успело охватить кровати простыни. Ему удалось погасить огонь, залив его водой. «Странная история», — сказала я вполголоса затем, пристально посмотрев на нее, добавила. «И неужели мистер Рочестер никого не разбудил? Неужели никто ничего не слышал?» Она снова подняла на меня глаза, и на этот раз мне показалось, что в них мелькнула какая-то искра внимания. Казалось, она из-под тяжка изучает меня. Затем она ответила. «Вы знаете, мисс, слуги спят так далеко, они едва ли могли что-нибудь услышать. В спальне миссис Фэйрфакс и ваша ближе всего к комнате хозяина. Однако миссис Фэйрфакс говорит, что тоже ничего не слышала. У пожилых людей сон крепкий». Она помолчала и затем добавила с каким-то напускным равнодушием, но все же многозначительно подчеркивая слова. «А вот вы молоды, мисс, и, вероятно, спейте чутко». «Вы-то должны были бы слышать шум!» «Так оно и было», — сказала я, понижая голос, что были все еще протиравшая окно, не слышала меня. И сначала я решила, что это пилот, но ведь пилот не может смеяться, а я уверена, что слышала смех и пристранный. Она взяла новую нитку, тщательно навощила ее спокойно в дело в углу и заметила с полным самообладанием. «Знаете, мисс, едва ли хозяин стал бы смеяться, когда ему угрожала такая опасность. Вам, наверное, приснилось?» «Нет, не приснилось», — возразила я с некоторой горячностью, так как ее хладнокровие возмущало меня. Она снова обратила в мою сторону проницательный, испытывающий взгляд. «А вы сказали хозяину, что слышали смех?» — спросила она. «У меня не было случая говорить с ним сегодня. «И вам не захотелось открыть дверь и выглянуть в коридор?» — продолжала Грейс. Казалось, это она теперь ведет допрос, пытаясь выжить из меня какие-то сведения. Вдруг мне пришло в голову, как бы она, догадавшись о моих подозрениях, не сыграла со мной какую-нибудь злую шутки и я решила, что следует быть настороже. «Наоборот, я заперла дверь на задвижку», — ответила я. «А разве вы не запираете свою дверь каждый вечер, когда ложитесь спать?» «Чёрт побери, она хочет узнать мои привычки. Она что-то замышляет. И негодование снова взяло во мне вверх над осторожностью». Я резко ответила. До сих пор я очень часто забывала про задвижку. Я не видела в этом необходимости, считая, что в Торнфельдхолле мне не угрожает никакая опасность. Но с этого дня продолжала я с особым ударением. Я буду всякий раз забирать ее покрепче, прежде чем лечь в постель. И хорошо сделаете. Правда, у нас тут кругом спокойно. И насколько я знаю, никто никогда не пытался ограбить этот дом, хотя всем известно, что здесь в кладовых одной серебряной посуды на многие сотни фунтов. Кроме того, как вы видите, для такого большого дома здесь очень мало слуг, ведь хозяин не живет у нас подолгу а когда приезжает, ему как холостяку мало что нужно. Но осторожность никогда не мешает. Дверь запереть не трудно и лучше, если вы будете защищены от любой неожиданности. Многие люди, мисс, полагаются во всем на провидение, а я считаю, на бога надейся, а сам не плашай, и береженого бог бережет. Тут женщина замолчала, она и так говорила слишком долго, и эту тираду произнесла с назидательностью квакерши. Я все еще стояла на том же месте, сраженная таким сверхъестественным самообладанием и непостижимым лицемерием, когда вошла повариха. «Миссис Пул», — сказала она, обращаясь к Грейс, — «обед для слуг скоро будет готов. Вы не сойдете вниз?» «Нет, поставьте пинту портера и кусок пудинга на поднос. Я захвачу с собой наверх. А мясо вы не хотите?» Немного и ломтик сыру. Вот и все. А как насчет сага? Пока ничего не нужно. Я спущусь к чаю и сварю сама. Тот повариха обратилась ко мне, сказав, что миссис Фэрфакс ждет меня. И я сошла вниз. За обедом я была так занята размышлениями о загадочном поведении Грейс Пул и еще больше о том, какое положение она занимает в Торнфельде и почему ее в это же утро не отправили в тюрьму или, по крайней мере, не рассчитали, что совершенно не слышала рассказа миссис ферфакс относительно ночных происшествий, ведь мистер Рочестер совершенно ясно высказал мне свою уверенность в том, что преступницей была именно она. Какая же таинственная причина удерживала его от того, чтобы открыто изобличить ее? Отчего он просил меня хранить тайну? Это было очень странно. Ни с не считающийся вспыльчивый и гордый джентльмен находился, казалось, во власти одной из самых ничтожных своих служанок. И притом настолько, что даже когда она покусилась на его жизнь, он не решился открыто обвинить ее в этом, а тем более покарать. Будь Грейс молодая и красива, я могла бы допустить, что мистер Рочестер находился под влиянием чувств, более властных, чем осторожность или страх, Но в отношении столь малопривлекательной, некрасивой и пожилой особы такое предположение казалось невероятным. «Правда, — размышляла я, — она была молода, и эта молодость совпала с молодостью ее хозяина. Миссис Фейерфакс как-то говорила мне, что Грейс уже давно живет в этом доме. Не думаю, чтобы она когда-нибудь была хорошенькой. Но даже при отсутствии внешнего очарования Она могла привлечь его оригинальностью и силой характера. Мистер Рочестер, любитель решительных и эксцентричных натур, а грейс уж во всяком случае эксцентрична. Что если из-за случайной прихоти он оказался во власти этой женщины, и она теперь оказывает тайное влияние на его поступки, пользуясь его прошлым, от которого он не в силах отмахнуться, которого не может забыть. Но тут мне представилось с такой отчетливостью квадратная плоская фигура миссис Пул и ее незначительное сухое топорное лицо, что я сказала себе. «Нет, невозможно. Мое предположение не может быть верным». И все же продолжал тайный голос, живущий в сердце каждого из нас. «Ты ведь тоже некрасива, а мистеру Рочестеру как будто нравишься. Во всяком случае, тебе это не рассказалось». А что было этой ночью? Вспомни его слова, вспомни его взгляд, его голос. Я слишком хорошо помнила все, и слова, и взгляд, и тон, и в эту минуту снова живо их себе представила. Я вошла в классную комнату, Адель рисовала. Я наклонилась над ней и стала водить ее карандашом. Вдруг она с изумлением посмотрела на меня. — Что с вами, мадемуазель? — спросила она. «Ваши пальцы дрожат, а щеки у вас красные, как вишни!» Просто я наклонилась, Адель, и кровь прилила к моим щекам. И она продолжала рисовать, а я продолжала думать. Я поспешила отогнать ужасные предположения, которые возникли у меня в отношении Грейс Пул. Они казались мне отвратительными. Я мысленно сравнила себя с ней и нашла, что мы все же совсем разные. Бесси левин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 За целый день я не слышала в доме ни голоса мистера Рочестера, ни его шагов. Но, несомненно, я его сегодня еще увижу. Утром я боялась этой встречи, а теперь желала ее, и меня все больше охватывало нетерпение. Когда сумерки окончательно сгустились, и Адель ушла от меня вниз, в детскую, поиграть с Софи, я уже горячо желала этой встречи. Я прислушивалась, не зазвонит ли внизу колокольчик, не поднимется ли кто-нибудь наверх, чтобы позвать меня. Иногда мне казалось, что я слышу шаги самого мистера Рочестера, и я оборачивалась к дверь, ожидая, что она вот-вот откроется и он войдет. Но дверь не открывалась, и только все гуще становился мрак за окном. Однако было еще не поздно. Мистер Рочестер нередко присылал за мной в семь и восемь вечера, а теперь только шесть. Наверное, мои ожидания не будут обмануты. Именно сегодня, когда мне столько хочется сказать ему, я решила опять навести его на разговор о Грейс Пул и послушать, что он мне ответит. Я решила прямо спросить его, считает ли он, что именно она покушалась на него прошлой ночью, и если да, то почему он держит в тайне это преступление. Меня немало не заботило то обстоятельство, что мое любопытство может раздражить его. Мне доставляло особое удовольствие то сердить его, то снова успокаивать. При этом верный инстинкт не позволял мне заходить слишком далеко. Я никогда не отваживалась на простое подразнивание. И, так сказать, искусно играла с огнем, не теряя ни на миг должной почтительности и не забывая о своем положении, я осмеливалась спорить с ним без страха и смущения. Это нравилось и ему, и мне. Наконец ступеньки скрипнули, по чьими-то шагами. Вошла Ли, но только для того, чтобы сообщить мне, что чай подан в комнате миссис Фэрфакс. Я была рада сойти вниз, так как это все же могло приблизить меня к мистеру рочестеру «Вы, наверное, очень хотите чай», — сказала мне эта добрейшая леди, когда я вошла к ней. «Вы так мало кушали за обедом. «Я боюсь», — продолжала она, — «что вы нездоровы сегодня, у вас горят щеки вид лихорадочный». «О, нет, я чувствую себя отлично, как нельзя лучше». «Тогда докажите это и кушайте как следует». «Не заварите ли вы чай, пока я довяжу этот ряд?» Докончив его, она поднялась и спустила занавеску, по-видимому, более не рассчитывая работать при свете дня и в самом деле, Сумерки быстро сгущались, и уже наступала темнота. «Сегодня чудный вечер», — сказала она, глядя в окно. «Хотя звезды не видно. В общем, погода благоприятствует поездке мистера Рочестера». в поездке Разве мистер Рочестер уехал? Я не знала, что его нет дома. Он уехал сейчас же после завтрака, он отправился в лес имение мистера Эштона. Это за десять миль отсюда по ту сторону Милкотта. Там собралось самое изысканное общество. Лорд Ингрэм, сэр Джордж Лин, полковник Дент и другие. Вы ждете его обратно сегодня? не ты даже не завтра. Возможно, он прогостит там неделю и больше. Ведь когда собираются вместе эти утонченные светские люди, Они окружены такой роскошью и весельем всем, что может доставить удовольствие и развлечение, что они не спешат расстаться друг с другом, особенно там рады джентльменам. А мистер Рочестер так оживлен и интересен в обществе, что является всеобщим любимцем. Он очень нравится дамам, хотя, казалось бы, недостаточно красив для этого. Но я думаю, что его таланты и умение держаться, а может быть богатство, И старинный род искупают некоторые недостатки его наружности. Ой, что набудут и дамы. Ах, как же! Прежде всего, миссис Сэштон и ее три дочери, очень элегантные молодые барышни. Затем Бланш и Мэри Ингрэм. Это настоящие красавицы. Я видела Бланше семь лет назад, когда она была восемнадцатилетней девушкой. Мистер Рочестер давал на Рождество большой бал, и она тоже приехала. Вы бы видели столовую в этот вечер, как богата она была украшена, как ослепительно освещена. Собралось не меньше пятидесяти дам и джентльменов, и все из лучших семей нашего графства. Но царицей была миссис Ингрэм. Вы говорите, миссис Фэрбакс? что увидели ее. Расскажите, какая она? Да, я видела ее. Двери столовой были распахнуты настиж. Это было на Рождество, и слугам тоже разрешили собраться в холле и послушать, как дамы играют и поют. Мистер Рочестер пригласил меня в столовую, я уселась в укромном уголке и смотрела на них. Я никогда не видела более великолепного зрелища. Дамы были одеты роскошно. Большинство из них, по крайней мере, молодые, показались мне красавицами. Но всем им было далеко до мисс Ингрэм. Опишите ее. Высокая, прекрасно сложенная, покатые плечи, длинная грациозная шея, смуглая чистая кожа, благородные черты, глаза, похожие на глаза мистера Рочестера, большие и темные, такие же блестящие как ее бриллианты, и потом у нее замечательные волосы, черные, как вороново крыло, и так красиво причесаны, на затылке короны из толстых коз, а спереди длинные блестящие локоны. Она была одета во все белое, палевый шарф закрывал ей одно плечо и грудь, и завязанный на боку спадал длинными концами ниже колена В волосах у неё был приколот золотистый цветок. Он красиво выделялся среди чёрной массы её кудрей. И, наверное, все восхищались мисс Ингрэм. Да, конечно. И не только её красотой, но и талантами. Она была в числе тех дам, которые пели. Какой-то джентльмен аккомпанировал ей на рояль. Они спели дуэт с мистером Рочестером. С мистером Рочестером? Я не знала, что он поёт. «О, у него отличный бас, он прекрасный знаток музыки!» А какой голос у мисс Ингрэм? «Очень сильный звучный, она пела восхитительно, такое наслаждение было слушать ее, а потом она сыграла. Я не судья музыки но мистер Рочестер отлично разбирается, и он сказал, что мисс Ингрэм — превосходная музыкантша». И что же эта прекрасная и блистательная дама до сих пор не замуж? Похоже, что так. Я предполагаю, что ни у нее, ни у ее сестры нет большого состояния. Все владения старого лорда Ингрэма мои ратные. И старший сын унаследовал почти все. Но неужели ни один богатый аристократ или же просто джентльмен не увлекся ею хотя бы мистер Рочестер? «Ведь он, кажется, человек состоятельный». «О, да! Ну, видите ли, между ними значительная разница в летах. Мистеру Рочестеру под сорок, а ей всего двадцать пять». «Что ж из этого? Мы часто видим еще более неравные браки». «Верно, но едва ли мистер Рочестер женился бы на ней. Что же вы ничего не кушаете? Вы крошки не проглотили с тех пор, как все дети за столом. Спасибо. Я очень хочу пить, и у меня вовсе нет аппетита. Могу я попросить вторую чашку? Я хотела вернуться к обсуждению возможного брака между мистером Рочестером и красавицей Бланш, но тут вошла Адель, и пришлось переменить тему разговора. Оставшись одна, я перебрала в уме все полученные сведения, заглянула в свое сердце, проверила свои мысли и чувства, и решила вернуть их на безопасный путь здравого смысла. И вот я предстала перед собственным судом. Услужливый свидетель, память напомнила мне о тех надеждах, желаниях и ощущениях, которые я лелеяла со вчерашнего вечера, а также о том особом состоянии духа, в котором я находилась примерно уже две недели. Потом заговорил разум и спокойно, со свойственной ему трезвостью, упрекнул меня в том, что я не пожелала заглянуть в глаза действительности и увлеклась несбыточными мечтами. И тогда я произнесла над собой приговор, который гласил. Не было еще на свете такой дуры, как Джейн Эйр, и ни одна идиотка не предавалась столь сладостному самообману, глотая яд, словно восхитительный нектар. «Ты», — говорила я себе, — очаровала мистера рочестер Ты вообразила, что можешь нравиться ему, быть чем-то для него? Брось, устыди из своей глупости. Ты радовалась весьма двусмысленным знаком внимания, которые оказывает джентльмен из знатной семьи, светский человек, тебе, неопытной девушке, своей подчиненной. Как же ты осмелилась, несчастная смешная дурочка! Неужели даже во имя собственных интересов ты не стала умнее? Ведь еще сегодня утром ты переживала заново все происходившее этой ночью. Закрой лицо свое и устыдись. Он сказал что-то лестное о твоих глазах, слепая кукла. Одумайся! Посмотри, до чего ты глупа. Ни одной женщине не следует увлекаться лестью своего господина, если он не предполагает жениться на ней. И безумно та женщина, которая позволяет тайной любви разгореться в своем сердце, ибо эта любовь, неразделенная и безвестная, должна сжечь душу, вскормившую ее. А если бы даже любовь была обнаружена и разделена, она, подобно блуждающему огоньку, заведет тебя в глубокую трясину, откуда нет выхода. Слушай же, Джейн Эйр, свой приговор. Завтра ты возьмешь зеркало, Поставишь его перед собою и нарисуешь карандашом свой собственный портрет. Но правдиво, не смягчая ни одного недостатка. Ты не пропустишь ни одной резкой линии, не затушуешь ни одной неправильности. И ты напишешь под этим портретом. Портрет гувернантки, одинокой, неимущей дурнушки. Затем возьми пластинку из слоновой кости, которая лежит у тебя в ящике для рисования. «Смешай самые свежие, самые нежные, чистые краски, выбери тонкую кисть из верблюжьего волоса и нарисуй самое пленительное лицо, какое может представить твое воображение. Наложи на него нежнейшие тени и мягчайшие оттенки в соответствии с тем, как миссис Фэйрфакс описала тебе прекрасный бланш инграм досмотри да не забудь шелковистые кудри и восточные глаза. Что?» Ты хочешь принять за образец глаза мистера Рочестера? Оставь ты все это, никаких колебаний, никаких охов и вздохов, никаких сожалений, только здравый смысл и решимость. Вспомни величественные, но гармонические очертания скульптурные шеи и груди, нежную руку. Покажи округлые и ослепительное плечо, не забудь ни бриллиантового кольца, ни золотого браслета. Добросовестно изобрази одежду, воздушный узор кружев и сверкающий атлас, изящные складки шарфа и чайную розу и подпиши под этим портретом. Бланш — прекрасная молодая аристократка. И если когда-нибудь ты снова вообразишь, будто мистер Рочестер хорошо к тебе относится, вынь эти два изображения и сравни их. Скажи себе, вероятно, мистер Рочестер Мог бы завоевать любовь этой знатной дамы, если бы захотел. Так неужели же можно допустить, чтобы он относился серьезно к этой невзрачной, нищей плебейке? Так и сделаю, — сказала я себе. Приняв решение, я постепенно успокоилась и заснула. Я сдержала свое слово. За час или два мой собственный портрет карандашом был набросан.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 благотворное воздействие целительной дисциплины не замедлило сказаться на моем душевном состоянии и я готова была встретить предстоящие события с подобающим спокойствием тогда как застигня они меня раньше я вероятно была бы не в силах не только подавить свои чувства но и сдержать открытое их проявления